Мартинсон закончил разговор, Мудин вытер рот и взялся за морковный сок. Валандер и Мартинсон пошли за кофе. Я забыл сказать, что проверил персонал Сюрткрафта по нашим базам данных, но ничего не нашел. — Да мы и не надеялись, — отозвался Валандер. Кофейный автомат опять барахлил. Мартинсон выдернул вилку из розетки, вставил снова, автомат заработал. В этой кофеварке есть электронная программа? Спросил Валандер. Вряд ли? Удивленно ответил Мартинсон. Хотя, конечно, можно представить себе новомодные автоматы, которыми управляют микрочипы с подробными инструкциями. А если бы кому-то вздумалось с ним поэкспериментировать, что тогда? Нажмешь на кнопку кофе, а польется чай? И молоко, если нажмешь на эспрессу? Вполне возможно. Когда же это начнется? Что послужит триггером? Как обрушить лавину в недрах аппарата? К примеру, можно запрограммировать определенную дату и определенный час, или, скажем, часовой промежуток времени. Когда в течение этого часа в одиннадцатый раз нажмут кнопку «кофе», лавина рухнет. Почему в одиннадцатый? Это я так, для примера. С тем же успехом может быть девятый нажим или третий. И что Дальше. Ну, разумеется, можно выключить аппарат из сети и повесить табличку, не работает. А потом заменить управляющую программу. Мудин имеет в виду нечто подобное? Да, только помасштабнее. Но мы ведь понятия не имеем, где находится Фальков кофейный автомат. Он может находиться где угодно. Выходит, тому, кто запустит лавину, даже не обязательно знать об этом. Человеку, стоящему за всей операцией... Разумеется, весьма на руку, что сам он не будет при всем присутствовать. «Выражаясь фигурально, мы ищем кофейный автомат», — подытожил Валандер. «Можно и так сказать, а еще точнее иголку в стоге сена, не зная, где этот сток находится». Валандер подошел к окну, глянул наружу, уже стемнело. Мартинсон стал рядом. «Если наши предположения справедливы...» — Мы имеем дело с необычайно сплоченной и оперативной группой саботажников, — сказал комиссар, — сведущих и беспощадных, не останавливающихся ни перед чем. Но какова их цель? — Вероятно, Мудин прав. Они хотят устроить всемирное финансовое землетрясение. Мартинсон молчал, обдумывая его слова. — Я хочу, чтобы ты сделал одну вещь, — продолжал Валандер. Вступай к себе и подготовь докладную записку. Попроси Альфредсона, он тебе поможет. Затем отошли ее в Стокгольм и во все полицейские организации за рубежом, какие только вспомнишь. Если это ошибка, нас поднимут насмех. смех. Придется рискнуть. Дашь мне бумаги, я подпишу. Мартинсон ушел. Валандер остался в кафетерии, погруженный в свои мысли. Даже не заметил, как вошла Анбрид. И вздрогнул, когда она стала рядом. «Я кое-что вспомнила», — сказала она. «Ты говорил про афишу в гардеробе Сони Ферберг?» «Адвокат дьявола». Я взял этот фильм в прокате, но так и не выбрал время посмотреть. «Я имею в виду не столько фильм, сколько самого Аль Пачино. Меня поразило сходство». Валандер пристально посмотрел на нее. «Сходство? С чем?» «С Сониным рисунком, где ее бьют в лицо. Факт есть факт, и никуда от него не денешься». «Какой факт?» «Карл Эйнер Лундберг похож на Аль Пачино, хотя далеко не так красив». «А ведь она права», — подумал комиссар. Он пролистал отчет, который она оставила у него на столе. Там была и фотография Лундберга. Но тогда он не обратил внимания на сходство. Вот и еще одна деталь вдруг встала на место. Они сели за столик. Анбрид очень устала. «Я ездила домой к Эви Персон». В тщеславной надежде, что она все-таки расскажет что-нибудь еще. Ну и как? По-прежнему равнодушная, вот что хуже всего, Ни намека на то, чтобы она плакала или плохо спала. Знаете, жует резинку и больше всего ей мешает, что надо отвечать на вопросы. Она все прячет в себе, твердо сказал Валандер. Я больше, чем уверен, что в душе у нее бушует вулкан, просто мы его не видим. Надеюсь, ты прав. «Так она что-нибудь сказала?» «Нет, ни она, ни Соня понятия не имели, что за кашу заварили, когда Соня совершила свой акт мести». Валандер рассказал, что произошло после обеда. «Ни с чем подобным, мы никогда близко не сталкивались», — сказала Анбрид, когда он умолк. «Если это правда». «В понедельник узнаем, если до тех пор не сумеем ничего предпринять. Мы справимся?» «Может быть, Мартинсон информирует полицию по всему миру?» «Надеюсь, не зря. Альфредсон связывается с учреждениями, которые нам удалось определить. Времени в обрез. Если речь идет о понедельнике, вдобавок выходные, времени всегда в обрез», — ответил Валандер. В девять вечера Роберт Мудин окончательно выбился из сил. К тому времени они решили, что в ближайшее время ночевать в Лёдорупе ему не стоит. Но когда Мартинсон предложил парню заночевать в управлении, тот отказался. Валандер прикинул, не позвонить ли Стэну Видену, может, он приютит Роберта, но отбросил эту мысль. По разным причинам устроить Мудина дома у кого-нибудь из сотрудников тоже было невозможно. Как знать, где пределы угрозы? Тем более, что Валандер сам призывал всех к осторожности. И тут он сообразил, к кому можно обратиться, к Эльвире Линдфельд. Она человек сторонний. К тому же у него будет возможность повидать ее хотя бы ненадолго. Имени ее Валандер не назвал, сказал только, что сам позаботится о Роберте и его ночлеге. Эльвире Линдфельд, он позвонил около половины десятого. Есть просьба, причем неожиданная. Я привыкла к неожиданностям. Можешь устроить кое-кого на ночь? Кого же? Помнишь молодого человека, который подходил к нам в ресторане? Кулина? Ну да, мудина. — Ему негде ночевать? — Скажу только, что ему нужно где-нибудь переночевать в ближайшие несколько ночей. — Разумеется, он может переночевать у меня. Но как он сюда доберется? — Я его привезу. Прямо сейчас. — Поесть тебе что-нибудь приготовить? — Только кофе. И все. Около десяти они выехали из управления. Оставив позади скуруб, Валандер уже не сомневался, что хвоста за ними нет. — В Мальмё... Эльвира Линдфельд тихонько положила трубку. Она была довольна, даже более чем. Ей прям-таки бессовестно повезло. Картер, который вскоре вылетит из Луанды, может только радоваться. Все сложилось в точности так, как он хотел».